Сверкают ли серпы, звенят ли дружно косы? Ответа я ищу на тайные вопросы, Тепящие в уме в последние года. Сносней ли стала ты крестьянская страда? И рабству долгому пришедшей на смену Свобода, наконец, внесла ли перемену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 Тысяча восемьсот семьдесят четвертый год.